Рудой дел, суматокой явлений День отошел, постепенно стемнев Двое в комнате, я и Ленин Фотографией на белой стене Рот открыт напряженной речи Усов щетинка вздернулась ввысь В складках лба